В противном случае вы, мои дети, будете виновны в моей смерти. Вы должны быть также очень осторожны с государственным прокурором, который заинтересован только в собственной карьере и которого не волнует, что случится с вами или со мной. Юристам тоже не доверяйте. В такой ситуации они могут забрать у вас деньги, заботьтесь лишь о своей карьере, оставаясь на службе у государственных убийц а это приведет лишь к моей смерти. Я перенесла ужадание, и от боли и горя уже не чувствую себя человеком. Я умоляю вас, всеми силами, которые еще у меня остались, сделать все необходимое для моего освобождения. Я скована цепью, как животное, не могу ни видеть, ни слышать. По закону магистрат заморозят наши счета, однако вы можете обратиться за помощью к моим друзьям. Вас не сумеют наказать зато то, и принебрегли законом. В противном случае меня будут пытать каждый день, а затем убьют. Этого можно избежать только если вы последуете инструкциям, которые даны в этом письме. Цена моей жизни и свободы составляет 8 8 миллионов лир. И любые колебания, любая ошибка с вашей стороны будет означать, что цена начнет расти. Деньги должны быть в купюрах по 50 и 100 тысяч лир старыми банкнотами, никак не помеченными. Сумма для оплаты не подлежит снижению, и у вас есть два месяца, чтобы собрать деньги. Если в последний день апреля вы откажетесь выплатить всю сумму, меня казнят. Если вы заплатите, и не попытаетесь привести с собой полицию, все пройдет гладко. Сотрудничество с законом не доведет до добра. Я заплачу за это жизнью. На их руках уже так много крови, что еще одна смерть, только удовлетворит их кровожадные инстинкты. Когда деньги будут готовы, вы должны публиковать в течение трех дней объявление в разделе «Потери и находки» Вла «Ла Национе». Там должно быть сказано Потеряно, на пьяца Санто Спирито сумка с личными документами. Вознаграждение гарантировано и указан телефон. Дайте номер одного из моих друзей. Как только они увидят объявление, вы получите от меня другое письмо, где будет объяснено, как передать деньги, и представлено доказательство того, что я все еще жива. Полароидная фотография, на которой я буду держать свежую газету с ясно видным заголовком. Меня освободят в течение восьми дней после выплаты денег. Я позвоню вам и скажу, где меня забрать после освобождения. Поэтому не ждите никаких звонков до выплаты выкупа. Не приходите навстречу без денег и не пытайтесь кого-то привести с собой. Любой, кто появится без денег, будет убит. Если деньги будут переданы согласно инструкции, то бояться абсолютно нечего. Богатые люди разбогатели, подавляя и грабя бедных. Эта сделка разумна, справедлива и оправданна. Лео, заблокируй платежи всем нашим поставщикам. Они доверяют нам и знают, что мы заплатим, когда все закончится. Попроси о помощи мою дорогую подругу Э. Остальное сделает Патрик. Он знает, к кому обратиться. Я вынуждена просить тебя Екатерину временно отказаться от наследства. Патрик это уладит. Вы можете перевести деньги с ваших счетов на его счет. Итальянские законы не действуют в Штатах. Вы знаете, я вам все верну. В прошлом у нас бывали времена и похуже, и я все исправлю, когда буду на свободе. Если потребуется, заложите дом. Банк будет более чем благосклонен, и двух ваших подписей достаточно, поскольку вы представляете большинство владельцев.